сидел в кресле и из-под тишка, прикрыв глаза ладонью через щелочку между пальцами, наблюдал этого изумительного артиста. Большой мускулистый, крепкой белотелой с видом простого складного русского парня.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 Маленький, сухонький старичок с козлиной бородкой, с узкоглазым, подозрительным и сжёванным татарским лицом. В серой кольчуге, утомлённой длинным походом, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник». Собором. В дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна, и я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший колено преклоненными псковитянами.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 И шевелится чёрная безнозрители, то обожаемая и презираемая, милостивое и щедрая, тысячеглавая животное, которому имя Публика. как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно-тяжелого подвига. Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в Ласкалах в Милане.